Глава 16 Закрываю лицо руками. Даже смотреть не могу в его сторону. Не так я хотела, чтобы он узнал. Да я вообще не хотела, чтобы он знал. Не знаю, какая будет реакция. Не знаю, что он скажет. Мне страшно представить. Страшно, что он может заставить меня сделать. Я не хочу отдавать свою горошинку. Никому не позволю нас разлучить. Никому не позволю заставить меня сделать аборт. Но сейчас мне так страшно, что я тут одна, и мой телефон сломан. Я в больнице, и мне совершенно некого просить о помощи. Остается только надеяться, что Марат не чудовище, и что он не будет нам вредить. Меня начинает трясти. Чувствую, как сильные руки ложатся на мои плечи. Я вздрагиваю. «Полли, успокойся». Бархатный голос Марата у моего виска. «Тебе нужно успокоиться. Ты дрожишь». «Я не сделаю аборт», – поворачиваясь к нему. «У меня уже пятнадцатая неделя. Уже поздно. Уже нельзя. Там уже ребеночек. Я слышала его сердечко». «Я думаю, вам стоит поговорить. Зайду позже». Врач устремляется к выходу. «С ребенком все хорошо?» – тут же вскакиваю я. «Я сейчас закажу для вас УЗИ и пару анализов. Но мы не давали вам ничего, что могло навредить. Вы вчера всем медсестрам говорили, что нельзя навредить вашей горошинке. Врач по-доброму усмехается. Я бы в жизни не понял, о чем речь. Но женщина женщину всегда поймет. Медсестры сразу раскусили. Не знаю, что там насчет женщин, но я сразу понял, говорит Марат, когда доктор выходит из палаты. Сразу? Чувствую, как мой голос дрожит марат сидит рядом со мной на кровати его руки на моих плечах аккуратно поглаживает такой интимный момент, а мне тошно не могу забыть о том кто он он муж моей сестры это предательство неважно какой у них брак сейчас все это неважно то что происходит неправильно такого не должно быть я даже не должна ему позволять себя касаться. У тебя фигура изменилась совсем немного, но я заметил. Думал, что показалось, но в скорой ты с живота руки не убирала. У меня есть племянники, я знаю, как выглядят беременные. Знаю, как себя ведут, особенно в первой неделе. Понятно. Еле дышу. Он не задает главный вопрос, а я жду и одновременно не хочу его слышать. Боюсь, что если он спросит, его ли это ребенок, то вообще все рухнет. И если спросит, то значит, он обо мне такого ужасного мнения. Он может подумать, что я так просто завожу отношения. Для меня это важно. Когда приехали в больницу, продолжает Марат, врач сказал, что такая аллергия без причины не появляется. «Откуда ты знал, что со мной не было такого раньше?» Ну, ты бы не стала есть креветки, если начинаешь от них задыхаться. Логично. Я киваю. Очень хочу на УЗИ. Хочу знать, что с ребенком все хорошо. Я все ускорю. Марат встает и идет к двери, но затем останавливается. Я хочу присутствовать на УЗИ. Не верится. Не могу поверить, что он такое сказал. Стоит передо мной уверенный и спокойный. То беспокойство, которое я видела начале, похоже, ушло. Теперь понимаю, почему это происходило. Он знал про беременность. Вернее, подозревал. Хотел убедиться. Теперь он знает. Я рассчитывала на крики, даже на упреки, а может на то, что он просто уйдет. Но не на то, что он пойдет со мной на УЗИ. Это не решает нашу проблему а все усложняет. Но почему-то внутри я чувствую себя спокойнее. Не замечаю, как снова поглаживаю живот, а затем говорю. — И ты меня ни о чем не спросишь? — Например, — Марат хмурится, стоит в дверях. — Ты про пол ребенка? — Нет, еще рано, да я и не хотела узнавать до родов. Я о другом. Собираюсь силами, Потом продолжаю. Ты не спросишь, твой ли это ребенок? Даже и не подумал бы такое спрашивать, Полли. Теперь я вижу на его лице самоуверенность, которая меня покорила вначале. Я и так это знаю. Он мой. Марат выходит из палаты, а я сижу на кровати. Но кажется, что все вокруг кружится. Вот наступил этот момент. Я ему все сказала. Он. Знает. Думала, станет легче. Но неопределенность так и повисла в воздухе. Не понимаю, чего ждать. Ненавижу это. Пока Марат суетится с врачами, я достаю свой телефон. Он разбит. Точно не будет работать. Экран в дребезке. Непредвиденные расходы. Ничего, горошенко, Поглаживаю живот и отхожу к окну. Мы справимся. Если твой папочка не орет, то уже хорошо. Помощи ему не ждем. Но если перестанут нервы трепать, то уже будет хорошо. Я тебя не оставлю. Слышу голос Марата и оборачиваюсь. Я вас не оставлю. Марат Аргентов Эта новость меня выбила из колеи. Да что там выбило? Она меня просто вышвырнула на обочину И хорошенько помяла. Не знаю, как некоторые мужчины так рады детям. Я рад? Не могу сказать. У меня в голове сразу куча вариантов. Что делать дальше? Где она будет жить? Что нужно купить ребенку к рождению? Я мысленно вспоминаю врачей, которым нужно отправить Полину. Конечно, она была у врача, но я не думаю, что кто-то тщательно ее осматривал. Ребенок. Это большая ответственность не был готов к такому повороту, но подозревал. Теперь девочка точно будет ждать от меня поддержки, хотя и пытается быть гордой. Я не собираюсь их бросать, но что я могу им предложить? Будет ли этого достаточно? Ольга Аргентова Меня берет такая злость, когда я думаю о том, что мой план провалился. Когда я встретила Марата, то думала, что это решение всех моих проблем. Я была готова на все, только бы стать его. Но он выбрал не меня. Когда я первый раз увидела его со своей сестрой, не поверила. И что он в ней нашел? Конечно, тогда у меня был Павел. Но он всегда был запасным. Хотя не скрою, я даже думала отменить свадьбу. Я даже паспорт украла у Марата. Паспорт. Никогда не забуду как прокралась к нему в квартиру, хотела сорвать свадьбу. Я правда думала остаться с Павлом, но у меня что-то перемкнуло. Как она его соблазнила! Он даже ночевать ее тут оставил. Я знаю всех его любовниц, и он никого к себе не привозил на ночь. Злость берет. Заламываю пальцы. Дурацкая привычка, когда нервничаю. Но не могу от нее избавиться. Хожу по квартире, высматривая ее следы. Неужели они не виделись после свадьбы? Ни за что не поверю. По-любому она с ним спит. Отхватила жирный кусок и радуется, насмехается надо мной. Ну ничего, я выиграю. Его мать уже на моей стороне. Это было несложно. Роль милой дурочки я играть умею. Вот только с Маратом это не прокатывает. Хотя он стал лояльнее ко мне последнее время. Вот только ужин на который мы недавно сходили, к его коллеге Тимуру и его жене, вывел меня из себя. Обычный ужин, разговоры о работе. Но жена Тимура — это нечто. Просто клуша. Ей муж изменяет, а она сидит с ним за одним столом. Я бы такое не позволила. Марат станет моим. Обязательно станет. Даже не думала, что так буду хотеть этого. Но меня прям рвет изнутри от мысли, что он достанется ей. Сейчас он зол на меня из-за документов. Ну, конечно, я их не солью. Зачем мне это? Он мне нужен богатым, успешным, а еще таким же горячим. Во всяком случае, таким я его представляю. С таким телом иначе быть не может. Нужно только соблазнить. Ангелина Марковна уже на моей стороне. Она даже предложила его подпоить. Я в шоке с такой мамашей хотя моя не лучше. Она вообще орет, как бешеная, что мне надо скорее забеременеть. Только как, если он не спит со мной? Я уже как только не пыталась. Другой бы мужик уже набросился на меня. Но не Марат. Чем же она его так зацепила? Они должны расстаться. Причем нужно сделать это так, чтобы ему было больно. И Паша, гад такой, не берет трубку уже несколько дней. Он давно знает Марата и знает его слабые стороны. Я должна понять, как его сломать. Даже самый сильный мужик может сломаться. А там буду я. Подставлю свое хрупкое плечо для утешения и все остальное тоже. Я должна от него забеременеть. Тогда даже если мы расстанемся, то у меня будет обеспеченная жизнь. Сейчас он выплатил мои долги. У меня есть квартира, но мне этого недостаточно. Я не моя сестра, чтобы довольствоваться такими мелочами. Идиотка. Я должна узнать, что между ними. У нее есть подружки из салона. Попробую узнать через них. Девочки любят поболтать. А я умею разговорить. В конце концов, это моя работа? Я договорилась с хозяйкой салона красоты, где работает Полина. Буду рекламировать их у себя в блоге. Женщина чуть в обморок от счастья не упала. Надеюсь, в этом салоне нормальные мастера. Не хочется, чтобы они испортили мои волосы. Сажусь у зеркала и расчесываюсь. Нужно добавить немного макияжа и надеть красивое белье. Сегодня красное, с подвязками. Скоро придет Марат, а я сделаю вид, что не успела одеться.